Глава десятая. Как не уговаривал Дрейк меня явиться в с по всем королевским правилам, я не собиралась тратить время на дорогу до Магенеса и отправку к Эдаманту в экипаже с лошадьми. Максимум, на что я согласилась, это не подлетать близко к королевству на Гриниксах. «Где же это видано, чтобы королева явилась в дружественное королевство с визитом на своих двоих?» Всплеснул руками Дрейк, но спорить не стал, видя мой настрой. Да и Тракса встала на мою сторону. Если в ее распоряжении есть транспорт лучше, чем их, то почему бы не воспользоваться этим преимуществом? Не будь таким скучным, зверь. Пускай все завидуют нашей королеве. С утра Солик взошел, как и полагается. Я выдохнула с облегчением, одной проблемой меньше, но Маргана заметила. «Это еще ничего не значит». Природе не свойственно давать такие сбои, сказывающиеся даже на дитя Луминара. Но мне не хотелось думать о Соликсии и Луминаре, как о какой-то проблеме, которую надо решать. Первоочередная задача — это прервать связь Гидеона с Тарством Страха, хоть я и не знала, как это сделать. Разрешение на посещение Граулиса было получено быстро. С утра мы сразу тронулись в путь. Гриниксы приземлились поодаль гор, вершины которых виднелись вдали. Я знала, что эти горы отделяют Граоли сыкованию друг от друга. Дальше направились пешком. Я даже не стала надевать платье, Осталась в брюках и рубахах. Неважно, что обо мне подумают чужие подданные, пускай считают меня неправильной королевой. Я больше не собиралась правила этикета ставить превыше собственного комфорта. По мере приближения к огромным воротам, оформленным из грамрилов, я понимала, почему Эдамат решился на сотрудничество со мной. Королевство процветало в плане добычи громрилов. Король мог обменивать эти ценные камни на необходимые ему товары, например, рыбу из вельмора или магические знания из моего королевства. Но при этом король все равно нуждался хоть в части земли Андониса. Территория Граолиса мне показалась серой и пыльной из-за отсутствия бушующей зелени. Эдомат располагал несколькими фермами, но вряд ли урожая с них хватало на весь народ. Нас без проблем пропустили воины, облаченные в громриловые доспехи. Они уже были уведомлены о нашем прибытии, хоть и удивились, увидев королеву в сопровождении одного лишь принца Кавания и красноволосой девушки. Вход в королевство, видимо, был расположен специально так, чтобы новоприбывшие сразу видели впереди огромную крепость из грамрила, которая была выстроена на вершинах двух гор. Визуально эта крепость соединяла две небольшие вершины, будто сплетая горы воедино. Длинная крутая лестница вела в обитель короля. Огромная кузня была вырота под этой обителью. Можно было не сомневаться, что внутри нее создавали самые крепкие доспехи. Королевство Граолис располагалось в самом сердце гор, и это не могло не восхищать. Вокруг раскинулся большой город. Да, серый, но жители, как могли, приносили в него яркие краски. Дома были выкрашены в яркие цвета, на окнах расставлены горшки с растениями. Так жители пытались компенсировать отсутствие зелени в горной местности. И все они не выглядели голодными и несчастными, в отличие от моих подданных. О цели визита нас даже не спросили, и мы направились сразу в город. — Они так легко позволят разгуливать Дефауту по их городу? — спросила я в удивлении, оглядываясь и проверяя, не отправили ли за нами следить воинов. — Ну, во-первых, не Дефауто, а королеве Магиниса, заметил Дрейк. А Тракса продолжила. Во-вторых, оглянись, здесь повсюду воины Граолиса. Я даже заметила несколько хитроумных ловушек, расставленных на пути ко дворцу на горе. Король Дома хочет, чтобы ты увидела, как он защищен. Наверняка он даже рад, что ты решила его посетить. Он хочет похвастаться своими войсками. Он, видимо, не до конца понимает, что такое мощь Дефауто. — покачала я головой. — Меня таким не запугать. Я могу здесь все разрушить в одночасье. — Мы здесь не для того, чтобы проверять, как укреплено чужое королевство, — заметил Дрейк. — Давай найдем Гидеона и отправимся назад. Все-таки тебе нельзя надолго покидать свой трон. — И да, проразрушить все вокруг. Давай потише, — хмыкнула Тракса. — Твои высказывания могут быть расценены неверно. Я тяжело вздохнула, вспомнив про свои обязательства перед народом. Это сильно меня тяготило, но я сама выбрала этот путь, и мне с него уже было не свернуть. Хорошо, что я накинула на себя черную мантию. Люди, проходящие мимо, не могли признать во мне дефаута из-за капюшона, скрывающего мои метки. Не хотелось слышать за своей спиной перешептывания. В Граулисе люди выглядели лучше, чем в Магинисе, но все же не такими счастливыми, как в Эльмории или даже Кавании. Отсутствие зелени все-таки сказывалось на всем окружающем, на жителях в том числе. Жители не бедствовали, одеты все были опрятно, хоть и по-простому. Их граульцы были довольно радушными, они улыбались, махали нам руками, спрашивали, как дела в других королевствах. Тракса решила сама поспрашивать народ, где искать Гидеона. Дрейк тоже мог привлечь к себе внимание, ведь ему уже доводилось посещать это королевство в качестве принца. Его и так уже узнавали. Вскоре нам подсказали, в каком направлении искать дом Гидеона. Так я впервые узнала его фамилию – Страут. Я так мало знала о том, кого любила всем своим сердцем. Нам пришлось долго идти вдоль горной полосы, пока мы не добрались до небольших жилищ, врезанных прямо в скалы. «Здесь располагаются жилища тех, кто работает в шахтах», — пояснил Дрейк. От довольно приветливого народа Тракси удалось узнать, что отец Гидеона добывает грамрилы. Чем ближе мы приближались к нужному дому, тем сильнее я начинала нервничать. Как меня встретит Гидеон? Разозлится ли, что я явилась к нему домой? Рассказывал ли он хоть что-нибудь обо мне своим родителям? И какими они окажутся?» те, кто воспитал Гидеона и привил ему правильные жизненные ценности. Вскоре мы остановились у небольшой двери, прямо в скале, на которой была высечена фамилия Гидеона. «Ну, вот мы и на месте», — взглянула на меня Тракса, понимая мое настроение. «Ты готова? Или тебе нужно время собраться с мыслями?» Вместо ответа я выступила вперед и постучала в дверь. Стук получился на удивление громким и разнесся вокруг эхом. «Отворила нам женщина лет пятидесяти. Она была чуть ниже меня, худой, с такими же темными волосами, как и у Гидеона. На ней было надето простое коричневое платье в пол, а поверх — фартук, от которого немного пахло рыбой. Она удивленно захлопала глазами, которые до боли напоминали глаза Гидеона. Остановилась она взглядом на Дрейке. — Принц Дрейк из Кавани? Чем могу быть полезна? — Называйте меня просто Дрейк! — лучезарно улыбнулся принц. — Я здесь нахожусь неофициально. Я временно не исполняю обязанности принципований. Я знаком с вашим сыном, Гидеоном. Может, он что-то рассказывал обо мне? Женщина лишь покачала головой и взглянула в мою сторону. Но я еще ниже склонила голову, чтобы ей не удалось разглядеть моих меток. — Он мало что рассказывал о своем посещении Магиниса, — печально вздохнула женщина. — Наверное, из-за того, что ему не удалось поступить вами. Он так мечтал обучаться в этой академии, и его постигло такое разочарование. К сожалению, у нас нет таких средств, там запросили слишком много золотых за обучение. Как давно это было! Гидон действительно хотел поступить в академию, но не смог потянуть это финансово. И к лучшему, иначе мы с ним никогда бы не встретились, и тогда не знаю, как далеко я смогла бы зайти в своем пути». Смогла ли бы я вообще в одиночку добраться до леса штормов? Я могла бы погибнуть еще на полпути туда, от рук разбойников или дикорей безумия, раскусивших мой обман, а могла и вовсе отравиться эссенцией вкуса. Страшно было представить, что в это время Гидеон бы просто обучался магии в королевстве, в которое я бы никогда не вернулась без него. «Мы его друзья», — добавила Тракса, тоже постаравшись улыбнуться, но в отличие от принца ее улыбка получилась натянутой. Девушка многозначительно посмотрела поверх плеча женщины вглубь дома. «Нам надо с ним переговорить. Понимаете, это очень важно. Мы не располагаем большим запасом свободного времени». Женщина в растерянности отступила в сторону, комкая край фартука в руках. Мы оказались в узком коридоре, освещенном одним громрилом, выпирающим из стены справа. Слева в стену были вбиты крючки, на которых висела верхняя одежда. Среди нее я узнала черный плащ Гидеона. Окон здесь не было, и я пожалела семейство парня, которым приходилось жить без единого оконца во внешний мир. Прямо как я, пребывая в подземелье у Гуймара или же Маргана, создавшая себе жилище под землей. «Как к вам можно обращаться?» — спросил Дрейк, не переставая улыбаться. Я бы при всем желании сейчас не смогла выдавить из себя улыбку. Да и на лице, испещренном метками, она бы выглядела неуместно. «Я Гелика!» «Гелика Страут!» – пробормотала женщина, явно непривыкшая к гостям в своем доме. К тому же, к таким странным гостям. Страха перед нами она не испытывала, но ей явно было неловко. Дрейк, видимо, обдумывал свои следующие слова, поэтому пространство вокруг нас погрузилось в тревожное молчание. Я не выдержала его и произнесла. «Гелика, мы могли бы переговорить с Гедеоном. Это очень важно и касается его безопасности. Да и не только его». Я хотела добавить и безопасности всего мира, но решила не пугать мать парня раньше времени. Дрейк бросил на меня красноречивый взгляд, по которому несложно было прочесть переговоры веду я. Но я больше не могла терять время на светские беседы, ведь весь мир подвергся опасности. Хоть я и не знала, чем мог сулить разлом в сером царстве страха, но было очевидно, что ничем хорошим. Гелика вновь взглянула на меня. Мне показалось, что капюшон съехал с моего лица и оголил метки, но я ошиблась. Женщина смотрела будто сквозь меня. Ее глаза наполнились слезами, и она лишь сильнее начала мять свой фартук. «Извините, у вас все хорошо?» — подала голос Тракса, ощутившая напряжение, разрастающееся в этом узком помещении. И, не дожидаясь ответа, она продолжила. «Так мы можем переговорить с Гидеоном?» Женщина продолжала молчать и переминаться с ноги на ногу. Дрейк переглянулся со мной и повторил последний вопрос Тракса. Гелика всхлипнула, и слезы, наконец, вырвались на свободу, начав стекать по щекам женщины. С трудом ей удалось выдавить из себя приглушенным голосом «К сожалению, это невозможно».